Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 18. В церкви Богородицы Полей Арнольд Ковальский, держа шляпу в руке, медленно шёл по центральному проходу, ступая по квадратам солнечного света на полу и глядя на распятие на стене. Он остался там один, один, не потерявший веру. Паломники вместе с репортёрами и операторами покинули церковь. Слава переместилась на ранчо Майкан. Но Вера Арнольда осталась здесь, потому что здесь осталось распятие. Он не знал ни знакомца с ранчо, но это распятие многие годы было частью его жизни. Он вытирал с него пыль, полировал его, ухаживал за ним, почитал его. Но забрала его боль. Вера Арнольда осталась здесь. Он огляделся по сторонам, убеждаясь, что он один в церкви, а потом медленно направился к помосту, смиренно и почтительно склонив голову и опускаясь на колени через каждые 12 шагов. Каждый шаг давался ему с некоторым трудом. Суставы опять ныли, но это скоро пройдёт, Арнольд по-прежнему верил. Сегодня он надел галстук Он причесал волосы перед выходом из дому и ещё раз причесал, когда снял шляпу. Он окропил себя святой водой перед тем, как войти в во освятилище. Он 12 раз прочитал Аве Мария и 12 раз Отче наш. Отец Виндец попросил снять с помоста и убрать деревянную лестницу. Нара Но ноль не спешил выполнить просьбу, поскольку знал, что лестница понадобится ему, как только он молитвами снисчит милость Господа. Он поставил ногу на первую перекладину, морщась от боли, и медленно полез вверх, не сводя глаз с деревянного лица под терновым венцом. Оказавшись на одном уровне с деревянным хрестом, Арнольд вытащил из кармана маленькое распятие, которое не одно десятилетие висело у него в спальне, подарок матери. С великой осторожностью и благоговением он просверлил в нём крохотную дырочку и пропустил сквозь неё тонкую цепочку. "Видишь", сказал Арнольд, поднося распятие к деревянным глазам. Я охраняю тебя и у себя дома тоже. Он осторожно приложил маленькое распятие к деревянной груди креста. Ничего не произошло. Пока всё в порядке. Арнольд покрепче прижал свой крест к большому распятию и, читая Отче наш и ещё одну Аве Мария, начал тереть первый, а второй, как ребёнок натирает гвоздь а магнит. Потом он сказал: Я знаю, здесь много благодатей Божьей. Я знаю, ты не будешь возражать. Удовлетворённый, он повесил маленькое распятие на шею и осенился крестом перед деревянной статуей на стене. Спасибо. Потом спустился вниз и убрал лестницу, как просил отец Виндетти. Теперь благословение Божье всегда и везде пребыдет рядом с ним, и боль исчезнет без следа. Я не мог поверить, что Бред Хеншель действительно прижимает нас к тротуару. Я отношусь к числу законопослушных водителей и соблюдаю правила из любви к Богу, а не из страха наказания, и потому никогда не превышаю скорость, даже если поблизости нет полицейских. Что ж, на сей раз моё благоразумное поведение не помогло. Как только мы проехали таверну Джуди, патрульная машина Бреттес включёнными мигалками села нам на хвост. Что такого мы сделали? спросил Кайл. Я был настроен язвительно. Съездили в Мизулу навести справки о той машине. Кайл оглинулся. Думаете? Сейчас узнаем. Я опустил стекло, Бред, угрожающе поигрывая полицейской дубинкой, подошёл вплотную к моему окну. Привет, Трэвис, сказал он небрежно, засовывая дубинку в петлю на ремне. Немного торопимся, да? я вежливо ответил. Я ехал меньше 25 миль в час, а установленный предел скорости здесь 25 миль. Брета пёрся на машину. Мой радар говорит другое. Я бросил взгляд на Кайла. У меня есть свидетель. Бред, вскрывающий глаза тёмных очков в золотой оправе, наклонился низко к окну. О'кей. Перейду прямо к делу. Я знаю, где вы были и чем занимались. Нет нужды напоминать вам, что это моя работа и не ваше дело. Я пытался воззвать к его здравому смыслу. Бред, бросьте вы. Мы с вами столько лет знакомы. Он наставил палец мне в лицо. Это не дискуссия, Тревис. Это предупреждение вам обоим. Я за вами наблюдаю. Вы усложняете жизнь людям в нашем городе, и я здорово усложню жизнь вам. Таковы правила. Разве для этого мы не должны сначала нарушить закон? Бред почти улыбнулся. Это я буду решать, не так ли? Давайте сюда ваши права и документы на машину. Вы ехали со скоростью 40. Мы втроём собрались в офисе Морган Эллиот. Мы с Кайлом сомневались, стоит ли нам там встречаться, но Морган настояла. "Майкл, мой сын", сказала она. "Этот Брендона ли Хэрплик, кто он там ещё уже в курсе, что ему придётся иметь дело со мной". Мы рассказали ей о нашей поездке и обо всём, что узнали. Мы рассказали также о нашем столкновении с Бретом на обратном пути. Морган приподняла одну бровь и взглянула на Кайла. "Похоже, вы были правы. Никлс ищет друзей", заметил Кайл. "Среди людей, облечённых властью, людей богатых, вроде миссис Майкен", добавил я. "И хочет заручиться поддержкой предпринимателей вроде Нормана и Мета", сказала Морган. "А также всех местных священнослужителей, каких сумеет перетянуть на свою сторону. Армонд Харрисон, например". Совершенно верно. И всех других священнослужителей, которых Армонт убедит примкнуть к Николсу. Бартон и Дьюж уже стал практически их союзником. Ситмейхер и Пол Дели не любят Николса Дж Джонсона, но они ни слова против него не скажут. Она презрительно фыркнула. Не хотят проสлыть нетерпимыми. А вы сами-то э, какую позицию занимаете? спросил Кайл. Я уже собирался упрекнуть его за беспардонность, но Морган ответила прямо: "Этот человек не Иисус". Кайл говорил не грубо, просто он оставался Кайлом, а настоящий Иисус вы встречали его лично. Морган на миг задумалась над вопросом и ответила: "Нет". Потом добавила: "Но это может измениться. Мы можем помолиться сейчас, в своё время". Морган перевела взгляд на меня. Что будем делать дальше? Думаю, мне пора побеседовать с Брендоном Николсом, сказал я. Я поеду с вами, сказал Кайл. <coughs> Нет. Мы с ним уже разговаривали не раз и всегда один на один. Вы уверены после всего, что нам рассказали Эйпа и Хетти? Я не знаю, стоит ли даже Морган казался беспокоенной. Я бы остереглась встречаться с ним наедине. Он первым пришёл ко мне, словно хотел заручиться моим доверием, сказал я. Думаю, мы с ним можем разговаривать совершенно свободно. Наверняка есть способ раскусить Николса, понять, в чём заключается его проблема. Да, вы ещё не знаете, сказала Морган. Невин Сорал погиб. Кайла известие страшно расстроило, но я лишь смутно припомнил имя. Э, кто такой Невин Сорал? Я вам говорил про этого парня, помните? сказал Кайла. Он был на первом собрании в гараже, тот самый парень, который пытался сфотографировать Николса. Теперь я расстроился. "Вы серьёзно? Он работал у миссис Мэкен до да, Николса", объяснила Морган. Со слов Майкла, я поняла, что миссис Мэкен уволила его и наняла Николса. И Невину это не понравилось. Он сорвал собрание. Потом Кайл добавил драматическим тоном, и он говорил, что Брендон Николс вовсе не Брендон Николс. Он обвинил Николса в лжи. Он оказался прав. Что с ним случилось? спросил я. Николс взял его обратно на работу, сказала Морган. По словам Майкла, он вместе с Николсом занимался разработкой какого-то источника воплощения между холмов. Очевидно, Нейвин возвращался домой на лошади, упал и сильно ударился головой. Его нога застряла в стремени, и лошадь тащила беднягу по земле всю дорогу до конюшни. По крайней мере, так говорят. На самом деле никто не видел, как это случилось. Он работал с Никсом, и я хотел удостовериться, что понял всё правильно. Так говорит Майкл. Никлс нанял Нейвина? спросил Кайл. После той сцены в гараже он всё-таки нанял его. Майкл говорит, что миссис Мэкн возражала, но Никол захотел, чтобы Нейвен жил на ранчо и работал на него. Отсюда напрашиваются некоторые скверные выводы. Кайл потряс головой, глядя на меня. Я бы не поехал туда один. Они с Морган ждали моего ответа. Я немного подумал и сказал: "А вы вдвоём просто молитесь за меня. Со мной всё будет в порядке". В субботу по меньшей мере 300 человек, приехавших из отдалённых уголков страны, расселись на складных стульях под бело-голубым куполом большой палатки. И Брендон Николс, он же Херб Джонсон, принялся разглагольствовать в возвышенном тоне. Я впервые присутствовал на его собрании и сразу понял, почему Кайл так расстроился и написал письмо в газету. Этот парень мог продать снег эскимосам. Исцеления, мягко выражаясь, производили впечатление. Замечательные речи о любви, братстве, дружбе, безопасности, новом мире лились безостановочно, и люди слушали, развесив уши. Я заметил в толпе несколько знакомых лиц. Мэдкили сидел в задних рядах, очевидно, следя за порядком. Майкл Элиот помогал вести собрание и при необходимости изрекал пророческие слова о надежде и утешении. Джей Бейлер и Адриан Фолсум тоже сидели в зале, но не рядом, что казалось несколько необычным. Дон Андерсон, торговец бытовой техникой, вышел вместе с другими просителями к помосту, желая получить специальное благословение для процветания своего бизнеса. До того, как Никколс начал пропов... проповедь, несколько человек вышли вперёд, чтобы свидетельствовать перед другими. Хoстало лишь мысленно заменить несколько ключевых слов и имён, например, Брендона Иисус, и Иисуса, последовательно христианин, и все свидетельства превращались в точное подобие тех, которые можно услышать на вечернем воскресном служении в церкви. Моя жизнь была мне не в радость, сказал молодой человек из Колорадо. Я занимал прекрасную должность управляющего курортом в Вейли и зарабатывал кучу денег. но не получал ни какого удовлетворения. Мне чего-то не хватало. Потом я нашёл Брендона и стал совсем другим человеком. Я стала последовательницей 2 недели назад, сказала молодая женщина из Рединга, штат Калифорния. И моя жизнь полностью изменилась. Я употребляла наркотики, но теперь с этим покончено, Брендон. тут она хихикнула и сказала. Мысленно я называю его настоящим именем. и все одобрительно засмеялись, поняв намёк. Брендон открыл мне истинный смысл моей жизни, и я всем сердцем люблю его. Потом вперёд вышел вышел Энди Парментер. Ныне пенсионер, а в прошлом крупный руководящий работник из Южной Калифорнии, и сказал: "Брендон наглядно доказал то, во что я всегда верил: человеку всё по силам". Нет горы настолько высокой, чтобы вы не смогли преодолеть её, если просто верите в себя. Думаю, этот маленький город скоро обретёт всемирную славу как место, где этот принцип воплощён в жизнь. Мы здесь, мы сильны, мы располагаем всем необходимым для строительства нового, лучшего мира. Так не оставайтесь же в стороне, присоединяйтесь к нам, примите брендана в свою жизнь и верьте Он сел на место под аплодисменты и радостные возгласы. Никлс сидел на помосте, слушая восторженные речи, явно наслаждаясь происходящим. Никто иной, как Салли Фордэйс, сидела справа от него. С первого взгляда на неё мне стало ясно, что она полностью, на все 100%, а возможно и больше, предана Никлсу. В своём длинном белом платье, гармонирующем с его белой рубашкой, в сандалиях и наброшенном на голову платке, она напоминала библейский персонаж. Они явно питали друг к другу нежные чувства, часто брались за руки, переглядывались, когда смеялись вместе с залом. Когда кто-нибудь восхвалял Николаса, Салли гладила его по плечу. Я предположил, что она больше не ночует дома у родителей. Слева от Николаса сидела Мэри Донован, католичка, подруга Ди Бейлер. Я не очень хорошо знал её, мне было известно лишь, что ещё недавно она постоянно крутилась возле Ди. Она была в длинном голубом платье и в платке, подобно любому скульптурному изображению Девы Марии, и держалась, можно сказать, как святая. Никлс добродушно шутливо толкнул Мэри Локтём, и она смущённо захихикала. Аудитория подхватила мысль. "Мать наша!" раздались крики в зале. "Благослови тебя Бог, Мать наша!" Анна медленно поднялась, поправила платок и, мелко плавно наступая с грацией танцовщицы, подошла к краю помоста. Потом распростёрла вперёд руки и жеманно произнесла: "Благословляю вас всех. Благославляем тебя, благославляем!" Хором откликнулись собравшиеся. Сегодня Господь совершает великие дела, и дасвятится имя его. Он прикоснулся к слабым и сделал их сильными, он дал богатство нуждающимся и смелость малодушным. Возблагодарите же его все как один. Возблагодарите. Благодарим тебя, благодарим. Прокатилось по залу и Никол скивнул. Из земли рождается вода, из воды рождается новая жизнь. Возблагодарите Господа все как один. Благодарим тебя, повторили все. Николас улыбнулся и снова кивнул. Да, у них тут проходит самое настоящее церковное богослужение, подумал я. Они называют её матерью? Матерью? Я невольно спросил себя, что сейчас чувствует Деи бывшая наставница Мэри. Теперь в центре внимания оказалась Мэри. Это было уже слишком. Я заметил у входа в палатку Нэнси Бернс и миссис Мэкан. Женщины тихо разговаривали, но сегодня Нэнси определённо выступала не в роли репортёра. Если бы я узнал, что Нэнси стала последовательницей, я бы точно завизжал. Потом Николас поднялся с места и обратился к толпе. Повернитесь каждый к своему соседу и скажите: Этот мир нуждается в таком человеке, как ты. Давайте же. Кто-то повернулся ко мне и произнёс эту фразу, но я даже не посмотрел в сторону говорившего. Я уже давно решил, что никогда больше никому не буду обращаться с подобными словами, но главным образом я был ошарашен. Откуда Никлс взял эту ритуальную формулу? Люди, я хочу сообщить вам, что мы теперь заручились официальной поддержкой властей округа Все радостно заokolдели и зааплодировали. Источник разработан, трубы проложены, резервуар установлен, и мы получили разрешение переехать на новую штаб-квартиру. Скоро все временные пристанища останутся в прошлом. Снова радостные крики и аплодисменты. Но подождите, я вижу что-то. Никол закрыл глаза, прозревая духовно молком. Я вижу здесь дух сомнения, проникающий в умы, источающий яд страха и тревоги. Вы чувствуете его сегодня? Чувствуете? Несколько человек утвердительно промычали. Иди! Его вопль заставил меня вздрогнуть, как и всех прочих. Над толпой пронёсся жалобный стон, знаменующий надвигающееся позорное бегство духа сомнения. Снова восторженные возгласы и аплодисменты. мне нужно было помолиться история приобрела куда больший размах и развивалась куда быстрее, чем я предполагала что собственно я здесь делаю найдёт ли вообще николс время поговорить со мной вы слушали фрагмент романа фрэнка перетти Посещение издательство Библейский взгляд текст читал Дмитрий Оргин